Глава 16. Полдня потеряно. 7 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. Детектив Дельгадо отложила телефонную трубку и посмотрела на свои наручные часы. На данный момент она достигла нулевого результата в своих попытках установить местонахождение Хоппера и понимала, что если продолжит его искать, то это помешает ей выполнять текущую работу, потому что, как бы ей не хотелось обсудить с напарником новые идеи, она все же была самостоятельным детективом и могла самостоятельно осуществлять свою часть расследования. Самостоятельно, но и не навлекая на себя подозрения капитана Лаворны. К ее удаче тот почти весь день отсутствовал в отделе из-за какой-то встречи с вышестоящим начальством. Так что Делгадо была полностью свободна, занималась рассмотрением новых зацепок и перекладывала на столе папки с другими делами, которые были на нее возложены. Новые зацепки включали в себя историю Лизы Сарджесом, которая оказалась ведущей нескольких благотворительных практимумов по реабилитации что проводится по одному из адресов из списка агента Хеллера. На первый взгляд в этом не было ничего подозрительного. Делгадо побывала вместе с Лизой в этом здании, старой методистской церкви. В холле здания детектив проверила заполненную доску объявлений. Группа Лизы была одной из многих. Действительно, это здание, похоже, никогда не оставалось невостребованным. Его использовали многие организации, не считая самой церкви. После этого Дельгадо с минуту понаблюдала за Лизой сквозь стеклянные двери. Та стояла перед рядом церковных скамей, на которых расселось около десятка мужчин. Со стороны все выглядело как учебное занятие, и Дельгадо предположила, что, по сути, это оно и есть». По дороге обратно в участок она позволила себе отключиться и предоставить мозгу возможность работать самостоятельно. Для нее это была часть процесса обработки информации. Различные теории и идеи, в том числе примитивные и нелепые, вертелись в голове, а подсознание усиленно трудилось над поиском решения. Делгадо давно обнаружила, что если она очень сильно на чем-то сосредоточивается то эта конкретная мысль или направление расследования начинают расти и доминировать над остальными. А затем из них появляется предубеждение, которое ее мозг пытается во что бы то ни стало дополнить теориями и доказательствами. Опасная привычка для детектива. Так что ключ к решению, для нее во всяком случае, заключался в том, чтобы дать всем своим мыслям волю, хотя бы на какое-то время, и если повезет, то что-нибудь более рациональное выскочит на поверхность, пока Делгадо занимается другими делами. Но по возвращении в участок она поняла, что на первый план по-прежнему выходят мысли о Лизе Сарджессон. Здесь что-то скрывалось. Делгадо была в этом просто уверена. Что-то еще. Да уж, Ценное озарение. Что-то еще. Как замечательно. А как насчет большого-пребольшого совпадения? В итоге Делгадо провела все послеобеденное время за разглядыванием списка адресов от Джейкоба Хеллера и размышлениями, куда все-таки провалился Хоппер. И тут в участок вернулся капитан Лаворна, точнее, ворвался. Сначала ударилась о стену дверь, которая соединяла внешний коридор с кабинетом детективов, затем распахнулась и громко захлопнулась дверь в его офис. Через окно перегородку Делгада увидела, как ее начальник сбросил пиджак и сорвался с шеи галстук. Затем остановился посреди кабинета и покачал головой посмотрел через стекло на подчиненных и принялся рыться в карманах, скорее всего, в поисках сигареты. Делгадо замерла. Она понимала, что это глупо, и что капитан не может отсюда разглядеть предметы у нее на столе. И все равно у Делгадо возникло ощущение, будто ее поймали с поличным. «За работой над делом, которым она не должна заниматься». Но капитан ничего не предпринял, только нахмурился и опустил желюзи между двумя кабинетами. О Боже. Делгадо запихнула список Хелера под одной из папок и переключила все внимание на другое дело. Но все это время у нее в голове продолжало крутиться одно и то же имя Лиза Сарджесон.